20 июля 1944 года. В конце июня с заговорщиком все-таки выпал счастливый случай. Штауфингер был произведен в полковнике и назначен начальником штаба генералу Фрому, командующему армией резервы. Этот пост не только позволял ему отдавать приказы по армии от имени Фрома, но и открывал доступ к Гитлеру. Действительно, фюрер стал чаще вызывать командующего армии резерва или его заместителя к себе вставку, два-три раза в неделю, требуя свежих пополнений для своих потрепанных в России дивизий. Штауфенберг решил подложить бомбу на одной из таких встреч. Ключевой фигурой в заговоре отныне стал Штауфенберг. Теперь единственный шанс заговорщиков, на успех зависел всецело от него». Поскольку из всех заговорщиков только он имел возможность проникнуть через плотную охрану в гитлеровскую ставку, ему и предстояло убить Гитлера. Лишь на него, начальника штаба армии подготовки пополнений, могла быть возложена задача. Фром все еще вызывал сомнения, и на него нельзя было до конца положиться, руководить операцией по захвату Берлина после того, как Гитлер будет ликвидирован. И ему, Штауфенбергу, предстояло выполнить эти задачи в один день в двух разных местах, разделенных расстоянием 200-300 миль, в ставке Гитлера в Оберзальцберге, либо в Растенбурге и в Берлине. Между первым и вторым актом драмы намечался интервал в 2-3 часа, когда его самолет будет находиться в полете и когда он не сможет что-либо предпринять, а сможет только надеяться, что его сподвижники в Берлине – начали энергично воплощать в жизнь его планы. Однако, как мы вскоре убедимся, это была лишь одна проблема. Возникли и другие. Ничем, казалось бы, неоправданные осложнения появились у заговорщиков в связи с тем, что они пришли к выводу. Устранить одного только Адольфа Гитлера недостаточно. Одновременно следует убить Геринга и Гиммлера с тем, чтобы предотвратить использование ими против заговорщиков военных сил, находящихся в их подчинении. Они также считали, что высший генералитет на фронте, еще не перешедший полностью на сторону заговорщиков, сделает это гораздо скорее, если будут устранены два ближайших заместителя Гитлера. Поскольку Геринг и Гиммлер обычно присутствовали на ежедневных военных совещаниях в Ставке фюрера, заговорщики посчитали, что не составит особого труда ликвидировать всех троих посредством одной бомбы. Это нелепое решение привело к тому, что Штауфенберг упустил две блестящие возможности разделаться с Гитлером. 11 июля его вызвали в Оберзальцберг для доклада фюреру о ходе отправки на фронт крайне необходимых там пополнений. В самолет, летевший в Бергтесгаден, он прихватил одну из бомб английского производства, имевшихся в Абвере. На совещании заговорщиков, состоявшимся в Берлине накануне вечером, было решено, что настал момент разделаться с Гитлером, а заодно с Герингом и Гиммлером. Но Гиммлер в этот день отсутствовал, и когда Штауфенберг, выйдя на минуту, позвонил генералу Ольбрихту в Берлин и сообщил об этом, дав понять, что может убрать Гитлера и Геринга, генерал уговорил его подождать еще день, когда соберутся все трое. Этим же вечером, вернувшись в Берлин, Штауфенберг встретился с Беком и Ольбрихтом и настоял на том, что в следующий раз он попытается убить Гитлера, независимо от того, будут присутствовать на совещании Геринг и Гиммлер или нет. Они согласились. Вскоре представилась еще одна возможность. 14 июля Штауфенберг получил приказ доложить на следующий день фюреру о положении с резервами, ведь каждый новобранец был теперь на счету. О том, как закрыть бреши на фронте в России, где группа армий «Центр», потеряв 27 дивизий, перестала существовать как боевая группировка. В этот день, 14 июля, Гитлер перенес свою ставку назад в Вольфшанце в Растенбурге, взяв лично на себя задачу восстановить Центральный фронт, где войска Красной Армии вышли на рубеж всего в 60 милях от Восточной Пруссии. Утром 15 июля полковник Штауфенберг вновь отправился с самолетом в ставку фюрера, прихватив с собой бомбу в портфеле. В этот момент заговорщики настолько уверовали в успех, что было решено подать первый сигнал операции «Валькирия» за два часа до совещания у Гитлера, назначенного на 11 часов. По этому сигналу войскам и танкам из танкового училища в Крампнице предписывалось начать марш на столицу. Задержки с захватом власти быть не должно. В субботу, 15 июля, в 11 часов утра, генерал Ольбрихт отдал приказ «Валькирия-1» для Берлина, и еще до полудня войска начали движение к центру столицы, имея приказ занять квартал на Вильгельмштрассе. В 13 часов Штауфенберг с портфелем в руке прибыл в конференц-зал фюрера. Сделал доклад о резервах и затем вышел довольно надолго, чтобы по телефону сообщить в Берлин Ольбрихту посредством условленного кода, что Гитлер на месте, что сам Штауфенберг намерен вернуться в зал и взорвать бомбу. Ольбрихт информировал его, что войска в Берлине уже начали продвижение. Казалось, успех большого дела обеспечен. Но когда Штауфенберг вернулся в зал, Гитлер уже ушел и больше не возвращался. Огорченный Штауфенберг пошел к телефону известить Ольбрихта о неудаче. Генерал в бешенстве отменил тревогу, и войска постарались вернуться в казармы как можно быстрее и незаметнее. Весть еще об одной неудаче явилась тяжелым ударом для заговорщиков, которые по возвращении Штауфенберга в Берлин собрались, чтобы обсудить дальнейшие действия. Гюард Эльдер был сторонником так называемого «западного решения». Он предложил Беку вылететь вдвоем в Париж на встречу с фельдмаршалом фон Клюге и обсудить возможность заключения перемирия с Западом при условии, что союзники согласятся не пересекать франко-германскую границу, высвободив тем самым немецкие армии на Западе для последующей переброски их на Восточный фронт во имя спасения от русских и от большевизма. Но у Бека была более ясная голова – Он сознавал, что идея заключения сепаратного мира с Западом – всего лишь пустая затея. Тем не менее, заговор в целях убийства Гитлера необходимо было осуществить любой ценой, как утверждал Бек, хотя бы ради спасения достоинства Германии. Штауфенберг поклялся, что в следующий раз он не подведет. Генерал Ольбрих, который получил Нагоняет Кейталя за передвижение войск в Берлине, заявил, что не пойдет на новый риск, поскольку это раскроет весь заговор. Ему едва удалось убедить Кейталя и Фрома в том, что это были обычные практические занятия. Страх вести в дело войска еще раз до того, как станет точно известно, что Гитлер убит, в четверг на следующей неделе обернулся катастрофой. В воскресенье вечером 16 июля Штауфенберг пригласил к себе домой в Анзее небольшой круг близких друзей и родственников, своего брата Бертольда, уравновешенного, погруженного в себя молодого человека ученого вида, служившего при морском штабе советником по международному праву, подполковника Цезаря фон Хофакера, своего кузена и связного с генералами на Западе, графа Фрица фон Шуленбурга, Бывшего члена нацистской партии, который все еще оставался заместителем полицая президента Берлина, Тротацу Зольца. Хафакер только что вернулся с Запада, где встречался с некоторыми генералами, такими как Фалькенхаузен, Штульпнагель, Шпейдель, Ромель и Клюге. Он рассказал о неизбежном крушении Западного фронта и что было гораздо важнее о поддержке заговора Ромелем независимо от того, куда повернет Клюге, хотя он по-прежнему высказывался против убийства Гитлера. После длительного обсуждения молодые заговорщики сошлись на том, что теперь единственный выход из создавшегося положения — уничтожение Гитлера. К этому времени у них уже не осталось иллюзий относительно того, что их отчаянный шаг спасет Германию от безоговорочной капитуляции. Они даже согласились, что следует капитулировать как перед русскими, так и перед западными демократиями. Самой важной задачей для немцев, считали они, является освобождение Германии от гитлеровской тирании. Они страшно опоздали. Нацистский деспотизм продержался 11 лет, и лишь убежденность в неизбежности поражения в войне, которую развязала Германия, чему они почти не противодействовали, заставляла их теперь действовать. Лучше поздно, чем никогда. Однако времени оставалось мало. Генералы сообщили им с фронтов, что полный крах как на востоке, так и на западе – дело нескольких недель. Судя по всему, в распоряжении заговорщиков оставалось всего несколько недель. Преждевременный выход войск на улицы Берлина 15 июля породил подозрения в ставке ОКВ в этот день пришло сообщение, что генерал фон Фалькенхаузен, один из руководителей заговора на Западе, внезапно смещен со своего поста военного губернатора Бельгии и Северной Франции. Возникли опасения, что кто-то их выдает. 17 июля они узнали. Ромель настолько серьезно ранен, что не сможет помочь им в осуществлении их планов в течение неопределенно долгого времени. На следующий день друзья из штаба полиции предупредили Гюрделлера, что Гиммлер подписал приказ о его аресте. По настоянию Штауфенберга Гюрделлер был вынужден скрыться. В тот же день личный друг Штауфенберга, капитан Альфред Крансфельдер, один из немногих морских офицеров, состоявших в заговоре, предупредил его, что в Берлине распространяются слухи о том, будто ставка Гитлера в ближайшие дни взлетит на воздух. Снова очевидно произошла утечка информации. Все указывало на то, что гестапо сужает кольцо вокруг ядра заговорщиков. Вечером 19 июля Штауфенберг опять был вызван в Растенбург для доклада Гитлеру о положении дел с новыми дивизиями ополчения, которые армия резерва поспешно формировала для переброски на разваливающийся Восточный фронт. Ему было поручено на следующий день, 20 июля, сделать доклад ставки фюрера на первом дневном совещании в 13 часов. Штауфенберг попросил фельдмаршала фон Вицлебина и генерала Гепнера, проживавших в пригороде Берлина, прибыть в город к назначенному времени. Генерал Бек сделал последнее приготовление для руководства переворотом до того момента, когда Штауфенберг возвратится самолетом после выполнения своей задачи. Ответственные офицеры в гарнизонах внутри вокруг Берлина были извещены о том, что 20 июля день операции. На Бендерштрассе Штауфенберг продолжал работать до вечера над докладом Гитлеру и отправился домой в Ванзее вскоре после 8 часов вечера. По дороге он остановился у Далемского католического собора, чтобы помолиться. Вечером он провел дома с братом Бертольдом и рано отправился спать. Все, кто видели его днем и вечером, вспоминают, что он был приветлив и спокоен, как будто не предстояло ничего особенного. Теплым солнечным утром 20 июля 1944 года, в начале 7-го, Полковник Штауфенберг в сопровождении своего адъютанта, лейтенанта Вернера фон Хефтона, отправился на машине мимо разбомбленных зданий Берлина на аэродром в Рангсдорфе. В своем раздувшемся портфеле он вез документы о новых дивизиях ополчения, о чем ему предстояло в 13 часов докладывать вставки Гитлеру. Между бумагами лежала завернутая в рубашку бомба замедленного действия. Она была того же типа, что и та, которую Тресков и Шлабрендорф заложили в самолет фюрера годом раньше и которая не сработала. Срабатывала она после того, как разбивалась стеклянная ампула и, находившаяся в ней кислота, разъедала тонкую проволочку, освобождавшую боек, который ударял по капсюлю-детонатору. Толщина проволочки определяла время до взрыва. Этим утром он вложил в бомбу самую тоненькую проволочку. Она должна была раствориться за каких-нибудь 10 минут. В аэропорту Штауфенберг встретил генерала Штифа, который накануне вечером доставил ему бомбу. Там они разыскали ожидавших их личный самолет генерала Эдуарда Вагнера, первого генерал квартирмейстера сухопутных войск и руководителя заговора, который позаботился о том, чтобы предоставить им самолет для этого важного полета. Самолет взлетел в 7 утра и в 10 с небольшим приземлился в Растенбурге. Хефтон проинструктировал летчика быть готовым к возвращению в любое время после полудня. С аэродрома штабная машина доставила прибывших в ставку в Вольфшансе, расположенную мрачно с заросшим густым лесом в районе Восточной Пруссии. Попасть туда было непросто, а выбраться еще труднее, что наверняка отметил про себя Штауфенберг. Она была построена в виде трех колец, каждая из которых прикрывалась минным полем, дотами и колючей проволокой под напряжением. Днем и ночью логово охраняли фанатично преданные фюреру войска СС. Чтобы проникнуть в тщательно охраняемый внутренний комплекс, где жил и работал Гитлер, даже высшие чины генералитета обязаны были представлять специальный разовый пропуск и пройти личный досмотр оберфюра СС Ратенхубера, начальника управления безопасностью Гиммлера и командира подразделения охраны СС, или одного из его заместителей. Однако, поскольку Гитлер лично приказал докладывать Штауфенбергу, он и Хефтен, хотя их и остановили для проверки пропусков, сравнительно легко миновали три контрольно-пропускных пункта. После завтрака с капитаном фон Меллендорфом, адъютантом начальника гарнизона, Штауфенберг разыскал генерала Фрица Фельгибеля, начальника службы связи Ставки. Фельгибель был одной из ключевых фигур заговора. Штауфенберг убедился, что генерал готов в срочном порядке сообщить заговорщикам о взрыве, с тем, чтобы они немедленно приступили к действиям. Затем Фельгибель должен был изолировать Ставку фюрера от внешнего мира, перекрыв телефонные, телеграфные и радиоканалы связи. Никто другой, кроме него, не годился для этой цели, и заговорщики, перетянув его на свою сторону, считали, что им крупно повезло. Для успешного осуществления заговора он был незаменим. После визита к генералу Буле, представителю армии резерва приставки, с которым они обсудили подготовку резервов, Штауфенберг прошел в блок Кейтеля, повесил в приемный фуражку и ремень и затем вошел в кабинет начальника штаба ОКВ. Здесь он узнал, что ему придется действовать быстрее, чем он рассчитывал. На часах было начало первого, и Кейтель проинформировал его, что поскольку Муссолини прибудет поездом в 2.30 дня, первое ежедневное совещание у фюрера переносятся с 13 часов на 12.30. Полковнику, сказал Кейтель, придется сократить свой доклад, поскольку Гитлер хочет закончить совещание пораньше. Должно быть, перед взрывом бомбы Штауфенберг подумал, что судьба снова готова отнять у него шанс на успех. И в то же время у него, очевидно, промелькнула надежда, что на этот раз совещание будет проходить в подземном бункере фюрера, где взрывная волна во много раз сильнее, чем при взрыве на поверхности. Но Кейтель сообщил ему, что совещание состоится в конференц-казарме, казарменном помещение для совещания. Она отнюдь не походила на непрочный деревянный барак, каким его часто изображали. За минувшую зиму, по указанию Гитлера, первоначально деревянную основу строения укрепили бетонными стенами толщиной 18 дюймов 45 см для защиты от зажигательных и осколочно-фугасных бомб которые могли упасть поблизости. Эти массивные стены усилили действие бомбы Штауфенберга. Вскоре ему предстояло запустить ее механизм. Он кратко изложил Кейтель, о чем собирается докладывать фюреру, и еще не закончив, заметил, как начальник генштаба нетерпеливо поглядывает на часы. За несколько минут до 12.30 Кейтель сказал, что им следует немедля идти на совещание, иначе они опоздают. Они вышли из блока, но не успели пройти и нескольких шагов, как Штауфенберг заявил, что забыл фуражку и ремень в приемной, и быстро пошел назад, пока Кейтер не сообразил, что надо бы послать за ними адъютанта, шедшего рядом. В приемной Штауфенберг быстро открыл портфель, выхватил тремя пальцами из увеченной руки щипцы и раздавил ими ампулу. Ровно через 10 минут, если снова не произойдет сбоя в механизме, бомба взорвется». Кейтель, который был весьма обходительный с начальством, но груб с подчиненными, раздраженной задержкой, повернулся к Штауфенбергу и рявкнул. «Мы опаздываем». Штауфенберг извинился. Кейтель, несомненно, понимал, что калейке требуется несколько больше времени, чем здоровому человеку, чтобы надеть ремень. По дороге к блоку Гитлера Штауфенберг, казалось, был настроен добродушно, и мелочная раздражительность Кейтеля, у него не появилась и тени подозрения рассеялось. Тем не менее, как и опасался Кейтель, они опоздали. Совещание уже началось. Когда Кейтель и Штауфенберг вошли в здание, полковник задержался на минуту в прихожей, чтобы предупредить унтер-офицера, дежурившего у телефонного коммутатора, что он ждет срочного звонка из своего штаба в Берлине, чтобы получить последние данные и отразить их в докладе. Это предназначалось для ушей Кейтеля и просил немедленно вызвать его, как только последует звонок. Это обстоятельство также не возбудило подозрений Кейтеля, хотя и должно было показаться довольно необычным, поскольку даже фельдмаршал не осмеливался выйти с совещания, не получив разрешения нацистского главаря. Двое вошли в зал, где проводилось совещание. Прошло около четырех минут с момента, когда Штауфенберг открыл портфель и щипцами раздавил ампулу. В запасе оставалось еще 6 минут. Зал был относительно небольшим, примерно 30 на 50 футов, 9 на 15 метров. Все 10 окон в этот жаркий душный день были раскрыты настиж. Несомненно, так много открытых окон уменьшит воздействие взрывной волны. В центре зала стоял прямоугольный стол размером 5,4 на 1,5 метра, сделанный из толстых дубовых досок. Это был стол особой конструкции, он опирался не на ножки, а на две большие тяжелые тумбы, шириной почти во весь стол, по одной с каждой стороны. Эта необычная конструкция повлияла на дальнейшее развитие событий. Когда Штауфенберг вошел в зал, Гитлер сидел в центре длинной стороны стола, спиной к двери. Справа от него занимали места генерал Хойзингер, начальник оперативного управления, заместитель начальника штаба сухопутных войск генерал Кортен, начальник штаба ВВС полковник Гейнс Бранд, заместитель Хойзингера. Кейтль занял место слева от фюрера, далее сидел генерал йодель. Еще 18 человек, представлявших три вида вооруженных сил СС, стояли вокруг стола, но ни Геринга, ни Гиммлера среди них не было. Сидели только Гитлер, вертевшие в руках лупу, которая была нужна ему, чтобы читать мелкий шрифт на разложенных перед ним картах и два стенографиста. Хой Зингер дошел примерно до середины своего неутешительного доклада о последнем прорыве русских на Центральном фронте и опасном положении, в котором оказались немецкие армии не только там, но и на северном и южном участках фронта. Кейтель прервал его, чтобы сообщить о прибытии на совещание полковника Штауфенберга и указал цель его приезда. Гильтер взглянул на однорукого полковника с черной повязкой на глазу, кратко поприветствовал его и сказал, что прежде чем заслушать его доклад, он хотел бы закончить с Хойзингером. Штауфенберг занял место у стола между Кортоном и Брантом. На расстоянии нескольких футов по правую сторону от Гитлера он поставил на пол свой портфель, подтолкнув его под столом так, чтобы он прислонился к внутренней стороне дубовой тумбы. Расстояние от нее до ног фюрера составляло не более двух метров. На часах было 12.37. До взрыва оставалось 5 минут. Хойзингер продолжал говорить, постоянно обращаясь к карте, расстеленной на столе. Гитлер и другие офицеры то и дело склонялись над ней, вникая в обстановку. Никто не заметил, как вышел Штауфенберг, разве что полковник Брант. Он с таким интересом слушал доклад генерала, что склонился над столом, чтобы лучше видеть карту, и, почувствовав, что портфель Штауфенберга ему мешает, попытался ногой отодвинуть его в сторону, а затем достал его и переставил по другую сторону тумбы так, что теперь она заслоняла Гитлера от бомбы. Это, казалось бы, незначительная передвижка, очевидно, спасла жизнь фюреру, но привела к гибели самого Бранта. Опять вмешалась рука судьбы. Полковник Брант, заметим, был тем офицером, кого Тресков просил отвезти пару бутылок коньяка на самолете Гитлера, возвращавшемся из Смоленского в Растенбург, вечером 13 марта 1943 года. И он исполнил это, не испытывая ни малейшего подозрения, что в действительности в свертке лежала бомба. Точная копия той, которую сейчас он неумышленно отодвинул подальше от фюрера. К этому моменту кислота почти полностью разъела проволочку, удерживавшую боёк Кейтель, который отвечал за вызов на совещание Штауфенберга, взглянул туда, где должен был находиться полковник. Хойзингер уже заканчивал свой мрачный доклад, и начальник штаба ОКВ хотел дать знать Штауфенбергу, что теперь его очередь докладывать. Возможно, придется помочь ему достать бумаги из портфеля. Но к величайшей досаде Кейтеля молодой полковник исчез. Припомни, что Штауфенберг сказал, входя телефонисту, Кейтель выскользнул из зала, чтобы вернуть этого странного молодого офицера. Штауфенберга у телефона не было. Находившийся рядом унтер-офицер сказал, что тот поспешно вышел из здания. Кейтель в замешательстве вернулся в конференц-зал. Хайзингер заканчивал свой доклад о катастрофической обстановке на сегодняшний день. «Русские, — говорил он, — крупными силами продвигаются западние Двины на север. Их передовые части находятся юго-западнее Динабурга-Долгавпилс. Если наша группа армии в районе Чуского озера не будет немедленно отведена катастрофа?» Фраза так и осталась неоконченной. Именно в этот момент в 12.42 взорвалась бомба. Штауфенберг наблюдал за происходящим вместе с генералом Фельгибелем, стоя примерно в 200 метрах от входа в бункер. 88. Где находился его кабинет, и с беспокойством, поглядывая то на свои часы, то в сторону конференц-зала. Внезапно он увидел, как конференц-зал взлетает на воздух, охваченный огнем и дымом, будто от прямого попадания 155 миллиметрового снаряда. Воздушной волной из окон выбросило тела нескольких человек, воздух полетели обломки. Воспаленное воображение подсказало Штауфенбергу, что все находившиеся в конференц-зале непременно погибли. Он поспешно попрощался с Фельгибелем, которому предстояло немедленно сообщить по телефону заговорщикам в Берлин, что покушение удалось, а затем блокировать все средства связи, пока заговорщики не захватят столицу и не прогласят новое правительство. Следующая задача Штауфенберга заключалась в том, чтобы быстро выбраться из Ставки. Охрана на контрольно-пропускных пунктах слышала или видела взрыв в конференц-зале фюрера и немедленно перекрыла все выходы. Машину Штауфенберга остановили у первого же шлагбаума в нескольких метрах от бункера Фельгибеля. Он выскочил из машины и потребовал вызвать дежурного офицера из караульного помещения. В его присутствии он позвонил кому-то, кому именно осталось неизвестно, Коротко переговорил и, повесив трубку, сказал офицеру, «Господин лейтенант, мне разрешено следовать». Это был чистый блеф, но он сработал. Очевидно, записав в журнал «1244 полк», Штауфенберг проехал через контрольно-пропускной пункт. Исполнительный лейтенант передал на следующее КПП машину пропустить. У третьего и последнего КПП дело осложнилось. Здесь уже получили сигнал тревоги, шлагбаум был опущен, караул удвоен, и никому не разрешалось ни въезжать, ни выезжать. Машина, в которой находились Штауфенберг и его адъютант лейтенант Хефтон, была задержана на редкость упрямым унтер-офицером по имени Кольбе. Вновь Штауфенберг попросил разрешения воспользоваться телефонов и, позвонив капитану фон Меллендорфу, адъютанту коменданта городка, Пожаловался на то, что из-за взрыва охрана КПП его не пропускает. А он торопится, поскольку на аэродроме его ждет генерал Фром. Он опять блефовал. Фром находился в Берлине, и Штауфенбергу это было хорошо известно. Повесив трубку, полковник повернулся к кунтер-офицеру. «Вы слышали? Мне разрешено проехать». Но провести того оказалось непросто. Он сам позвонил Мюллендорфу, чтобы получить подтверждение. Капитан подтверждение дал. Машина помчалась в аэропорт. Лейтенант Хефтон тем временем поспешно разбирал вторую бомбу, которую он привез в своем портфеле, выбрасывая детали в кювет, где их позднее разыскала гестапо. Комендант аэродрома еще не получил извещения о тревоге. Пилот прогревал двигатели самолета, когда подъехала машина с двумя офицерами. Через одну-две минуты самолет взлетел. Часы показывали начало второго. Последующие три часа, должно быть, показали Штауфенбергу самыми длинными в его жизни. В то время, как тихоходный Хейнкель летел на запад над песчаной немецкой равниной, ему ничего не оставалось, как только надеяться, что Фельгибель смог дозвониться до Берлина и передать исключительной важности сигнал сообщникам немедленно приступить к действиям по овладению столицей и рассылке заранее подготовленных документов командующим войсками в Германии и на Западе. Он надеялся, наконец, что его самолет не будет посажен поднятыми по тревоге истребителями ВВС или сбит патрулирующими самолетами русских, активность которых над Восточной Пруссией все более возрастала. На самолете не было обычного радиоприемника, и Штауфенберг не мог настроиться на Берлин и услышать первые захватывающие сообщения, которые, как он ожидал, заговорщики передадут еще до того, как он приземлится. Не смог он и связаться с заговорщиками столицы и подтвердить сигнал на случай, если его не сумел передать генерал Фельдгибель. Его самолет приземлился в Рангсдорфе в 3.45 пополудни, и Штауфенберг в прекрасном настроении поспешил к ближайшему телефону на аэродроме, чтобы связаться с генералом Ольбрихтом и узнать точно, что сделано за истекшие роковые три часа, от которых зависело все. К величайшему ужасу он узнал, что еще ничего не сделано. Сообщение о взрыве поступило от Фильгибеля вскоре после 13 часов, но связь работала плохо и заговорщики так и не разобрали, убит Гитлер или нет. Поэтому ничего и не было сделано. Приказы из Сейфа Лу Ольбрихта с грифом «Валькирия» были изъяты, но не разосланы. На Бендерстрассе бездействовали, ожидая возвращения Штауфенберга. Ни генерал Бек, ни фельдмаршал Вицлебен, которые, соответственно, в качестве нового главы государства и верховного главнокомандующего вермахтом, должны были немедленно опубликовать прокламации, отдать приказы и сообщить по радио о наступлении рассвета для Германии, пока не появились. Вопреки твердой уверенности Штауфенберга, который он вселил в Вольбрехта по телефону из Рангсдорфа, Гитлер в действительности не был убит. Почти безотчетное движение полковника Бранта, переместившего портфель к дальнему краю тумбы прочного дубового стола, спасло фюреру жизнь. Он был сильно контужен, но ранен относительно легко. У него были опылены волосы, на ногах появились ожоги, правая рука в синяках и временно парализована, лопнули барабанные перепонки, а упавшая балка оставила ссадину на спине. Как позднее вспоминал один из очевидцев, он был неузнаваем, когда, опираясь на Кейтеля, выбрался из разлученного горящего здания. Лицо его было покрыто гарью, волосы тлели, а брюки превратились в клочья. Кейтель уцелел чудом но большинство из тех, кто стоял у того края стола, где взорвалась бомба, либо погибли сразу или умерли позднее, либо получили тяжелые ранения. Примечание. Официальный стенографист Бергер был убит, а полковник Брандт, генерал Шмунд, адъютант Гитлера и генерал Кортон умерли от ран. Все другие, включая генералов Йодля и Боншатца, начальника штаба Геллинга и Хойзингера, получили тяжелые ранения. Уже в первые минуты после взрыва, когда еще не прошло потрясение, начали высказываться догадки о его причине. Гильтер подумал было, что взрыв произошел в результате внезапной атаки вражеского штурмовика. Йодль, который сидел, обхватив руками разбитую в кровь голову, на него, помимо раз разных обломков, упала люстра, был убежден, что под полом здания строители заложили бомбу замедленного действия. Это, казалось, подтверждало зияющее в полу пролом, оставленный бомбой Штауфенберга. Самого полковника заподозрили не сразу. Гиммлер, прибежавший сюда на взрыв, был в полном вмешательстве, но за минуту до того, как Фельгибель блокировал связь, он позвонил Артуру Небе, начальнику криминальной полиции в Берлине, и приказал выслать самолетом группу сыщиков для проведения расследования. Из-за неразберихи, возникшей сразу после взрыва, никто поначалу не вспомнил, что Штауфенберг исчез из конференц-зала непосредственно перед взрывом. Сперва посчитали, что он находился в зале и оказался в числе тех, кто получил тяжелые ранения и был срочно госпитализирован. Гитлер, еще не заподозрив его, распорядился проверить, кто был доставлен в госпиталь. Примерно через два часа после взрыва картина начала проясняться. Унтер-офицер, дежуривший у коммутатора перед конференц-залом, доложил, что одноглазый полковник, который предупредил его, что ждет телефонного звонка из Берлина, вышел из зала и, не дожидаясь звонка, с большой поспешностью покинул здание. Некоторые из участников совещания вспомнили, что Штауфенберг оставил под столом портфель. Дежурные на КПП сообщили, что полковник и его адъютант проехали сразу же после взрыва. Теперь подозрения Гитлера усилились. Звонок на аэродром в Растенбург дал интересную информацию. Штауфенберг вскоре после 13 часов вылетел в большой спешке, сказав, что направляется в аэропорт Рангсдорф. Гиммлер немедленно отдал приказ арестовать его при приземлении. Но приказ не достиг Берлина вследствие смелых действий фельгибеля, блокировавшего связь. До этой минуты никто в Ставке, очевидно, не подозревал, что в Берлине могут произойти беспорядки. Все еще считали, что Штауфенберг действовал в одиночку. Задержать его будет несложно, если он, как полагали некоторые, не приземлился за линией русского фронта. Гитлер, который в этой обстановке, судя по всему, вел себя довольно спокойно, что-то тревожило. Ему предстояло в этот день встречать Муссолини, поезд которого должен был прибыть в 4 часа дня, но почему-то опаздывал. Было что-то фатально абсурдное в этой последней встрече двух фашистских диктаторов, состоявшейся вечером 20 июля 1944 года. Осматривая руины конференц-зала, они старались обмануть себя, думая, что ось, которую они выковали и которая должна была обеспечить им господство в Европе, отнюдь не развалилась. Некогда гордый и напыщенный дучи теперь являл собой всего лишь гаулейтер Ломбардии, вызванного из заключения нацистскими головорезами и поддерживаемого Гитлером и СС. Тем не менее, фюрер демонстрировал неизменную дружбу и уважение по отношению к свернутому итальянскому тирану и тепло, насколько это позволяло его физическое состояние, приветствовал гостя. Затем он провел его через еще дымившиеся обломки конференц-зала, где всего несколько часов назад едва не лишился жизни. Сейчас он вещал, что их общее дело, несмотря на все неудачи, скоро восторжествует. Доктор Шмидт, присутствовавший на встрече в качестве переводчика, так вспоминает об этой сцене. Мусалини был просто в ужасе. Он никак не мог понять, как такое могло произойти в Ставке». «Я стоял здесь, у этого стола», — рассказывал Гитлер. «Бомба взорвалась прямо у меня под ногами. Очевидно, что со мной ничего не может произойти, и мое предназначение, несомненно, в том, чтобы идти избранным путем и довести свою миссию до завершения. Проишедшее сегодня — это кульминация. Избежав смерти, я более чем когда-либо убежден, что великому делу, которому я служу» не страшны никакие опасности и что все придет к счастливому концу. Муссолини, как это обычно бывало, захватили речи Гитлера, и он согласился с ним. «У нас плохое положение», — продолжал он, «иные могут сказать отчаянное, но то, что произошло здесь сегодня, вселяет в меня мужество. После такого чуда немыслимо, чтобы наше дело потерпело неудачу». Затем оба диктатора в сопровождении свита направились пить чай, и здесь произошла, а было уже около пяти вечера, смехотворная сцена, откровенно продемонстрировавшая ничтожество нацистских вождей в один из самых кризисных моментов в истории Третьего Рейха. К этому времени по прямому приказу Гитлера была восстановлена система связи Растенбурга, и из Берлина начали поступать первые сообщения, что там, а также, вероятно, на Западном фронте, начался военный мятеж. И тут собравшиеся приспешники Гитлера обрушили друг на друга поток подавляющихся длительное время взаимных обвинений. Их крики отдавались громким эхом от потолка. Сам Гитлер сначала сидел спокойно, размышляя над происходящим. Муссолини же покраснил от смущения. Адмирал Денец, который, получив известие о попытке покушения, срочно вылетел в Растенбург и прибыл уже после того, как началась беседа за чаем разразился гневными упреками в адрес изменников в армии. От ВВС его поддержал Геринг. Однако Дёнис неожиданно обрушился на Геринга за катастрофические провалы Люфтвафы, а тучный рейхсмаршал, отведя от себя обвинения, напал на Риббентропа, которого он ненавидел больше всех, инкриминируя ему банкротство внешней политики Германии и в какой-то момент даже пригрозил министру иностранных дел, что стукнет его своим маршальским жезлом. «Ты, грязный торгаш, шампанским, заткни свою гнусную глотку!» – орал Геринг. Но это было уже высшей сил для Рибентропа, который потребовал хотя бы немного уважения к себе от рикс маршала «Я еще министр иностранных дел!» – кричал он. «И мое имя – фон Рибентроп. примечание. Рибентроп действительно был торговцем шампанским, а позднее женился на дочери крупнейшего в Германии изготовителя этого вина. Приставку фон к своей фамилии он получил в 1925 году после того, как его в возрасте 32 лет установила тетка Фрейлин Гертруда фон Рибентроп. Затем кто-то припомнил давний заговор против нацистского режима мятеж Рэма 30 июня 1934 года. Гитлер, до тех пор угрюмо посасывавший ярко окрашенные лечебные пилюли, которыми его щедро снабжал врач Шарлатан Теодор Морель, при упоминании о нем просто пришел в бешенство. Свидетели сцены вспоминают, что он вскочил со стула с пены на губах и начал визжать метаться. Он кричал, что расправа с Рэмом и его подручными – ничто по сравнению с тем, что он сделает с теми, кто предал его сегодня. Он вырвет их с корнем и уничтожит. «Я брошу их жен и детей в концлагеря», – все более распалялся он, – «и пусть они не ждут пощады». На этот раз, как и во многих случаях ранее, слова его не разошлись с делом. Частично вследствие изнеможения, а частично из-за того, что по телефону из Берлина поступали все новые подробности военного мятежа, Гитлер прервал свой неистовый монолог, хотя пыл его еще не угас. Он проводил Муссолини на поезд, в последний раз попрощался с ним и вернулся в свой кабинет. Когда в 6 вечера ему доложили, что путь еще не подавлен, Он схватил телефонную трубку и прокричал приказ войскам СС в Берлине «Стрелять в каждого, кто вызывает хотя бы малейшее подозрение». «Где Гиммлер? Почему его там нет?» — завопил фюрер, забыв, что час назад, когда все сидели за чаем, он приказал шефу СС вылететь в Берлин и безжалостно подавить восстание, и что его полицмейстер, вероятно, просто туда еще не прибыл. Долго и тщательно готовившееся на выступление в Берлине, как об этом с тревогой узнал Штауфенберг, приземлившийся в Рангсдорфе в 3.45, началось вяло. Три столь дорогих часа, во время которых ставка фюрера была отрезана от внешнего мира, пропали даром. Почему? Штауфенберг не мог этого понять, как и историк, пытавшийся восстановить события того рокового дня. Погода стояла жарко и душная. И, пожалуй, это обстоятельство и сказалось. И хотя главные заговорщики знали, что Штауфенберг направился в это утро в Растенбург с тяжелым грузом, об этом был поставлен в известный гнил гёпнер для участия в совещании у фюрера в 13 часов, лишь немногие из заговорщиков, преимущественно младшие офицеры, полудня полудню начали не спеша собираться в штаб армии резерва на Бендерстрассе, который являлся и штабом заговора. Помнится, 15 июля, когда Штауфенберг подготовил предпоследнее покушение на Гитлера, генерал Ольбрих приказал войскам берлинского гарнизона начать выдвижение за два часа до намеченного взрыва бомбы. Но теперь, 20 июля, помня о риске, на который он тогда пошел, генерал не отдал соответствующих приказов. Накануне ночью командиры частей в Берлине и учебных центрах, расположенных в близлежащих пунктах Дёберице, Ютеборге, Крампнице и Венсдорфе, были предупреждены, что, по всей вероятности, сигнал «Валькирии» они получат 20 числа. Однако, вместо того, чтобы двинуть войска, Ольбрихт решил подождать, пока не поступит вполне конкретное известие от фельгибеля из Растенбурга. Генерал Гёпнер, захватив с собой чемодан с генеральской формы, который Гитлер запретил ему носить, прибыл на Бенделштрассе в половине первого. Штауфенберг в этот момент как раз раздавил ампулу в бомбе и вместе с Ольбрихтом отправился на завтрак, во время которого они распили полбутылки вина за успех предприятия. Едва они вернулись в кабинет Ольбрихта, как туда стремительно вошел генерал Фрид Стилле, начальник связи при штабе сухопутных войск. И возбужденно сообщил, он только что разговаривал по телефону с Фельгибелем, и хотя слышимость была плохая и Фельгибель выражался крайне осторожно, взрыв, видимо, произошел, но Гильтер остался жив. В этом случае, заключил Тилли, приказ Валькирия отдавать не следует. Ольбрихт и Гепнер согласились с его мнением. Таким образом, в период с 13.15 до 15.45, когда Штауфенберг вышел из самолета в Рансдорфе и поспешил к телефону, ничего не было предпринято. Войска не собраны, приказы войсковым командирам в других городах не разосланы. И что самое удивительное, никто не подумал о захвате радиостанции, телефона и телеграфа. Оба главных военных руководителя заговора, Бек и Вицлебен, так и не появились. Прибытие Штауфенберга побудило наконец заговорщиков к действию. По телефону из Рангсдорфа он пытался убедить генерала Ольбрехта не ждать, пока он доберется до Бендерштрасы, на что уйдет 45 минут, а немедленно приступить к реализации плана Валькирия. Наконец-то заговорщики обрели руководителя, способного отдавать приказы. Без них немецкий офицер, даже заговорщик, казался беспомощным даже в решающий час. И они приступили к реализации плана. Полковник Мерц фон Квирнхайм, начальник штаба Ульбрихта и близкий друг Штауфенберга, извлек приказы с шифром Валькирии и начал передавать их по телетайпу и телефону. Согласно первому приказу, войска в Берлине и вокруг него поднимались по тревоге. Согласно второму, подписанному Вицлебеном как главнокомандующим вермахтом и заверенному графом фон Штауфенбергом, по радио передавалось официальное сообщение о том, что Гитлер умер и что Вицлебен вручает исполнительную власть командующим военными округами в Рейхе и армиями на фронте. Фельдмаршал Вицлебен к этому времени все еще не прибыл на Бендерстрассе. Он добрался только до Цосена, находившегося в 20 милях к юго-востоку от Берлина, где совещался с первым генерал-квартирмейстером Вагнером. За ним, как и за генералом Беком, пришлось посылать. Действовать медленнее, чем в этот роковой день действовали два высших в заговоре генерала, было просто невозможно. Пока приказы передавались войска, причем некоторые из них за подписью генерала Фрома, хотя и без его ведома, Ольбрих направился в штаб командующего армии резерва. Он передал ему сообщение Фельгибеля о том, что Гитлер убит, и попытался убедить взять на себя руководство Валькирии и обеспечить внутреннюю безопасность государства. Заговорщики понимали, что приказы Фрома будут исполняться беспрекословно. В этот момент он был для них исключительно важен. Но Фром, подобно Клюге, был гением нерешительности. Он не относился к числу тех, кто прыгает, не думая, где приземлиться. Прежде чем решить, что предпринять, он потребовал доказательств, что Гитлер действительно убит. И здесь Ольбрихт совершил еще одну руковую ошибку. Исходя из сообщения Штауфленберга из Рангсдорфа, он был уверен, что фюрер убит. Он знал также, что Фельгибель удалось блокировать телефонную связь с Растенбургом на большую часть дня. Поэтому он решительно снял трубку и попросил соединить его с Кейтелем по чрезвычайной правительственной линии связи. И для него оказалось полной неожиданностью. Связь, как известно, была к этому времени восстановлена, но Ольбрих об этом не знал когда Кейтель почти сразу поднял трубку. Фром. Что случилось в Ставке? По Берлину ходят страшные слухи. Кейтель. А что могло случиться? Здесь все идет своим чередом. Фром. Я только что получил известие, что фюрер убит. Кейтель. Чепуха. Верно было предпринято покушение, но, к счастью, оно не удалось. Фюрер жив. Он лишь слегка ранен. Где, кстати, ваш начальник штаба, полковник граф Штауфенберг? Фром. Штауфенберг еще не вернулся. С этого момента Фром был потерян для заговорщиков, причем последствия этого оказались катастрофическими. Ольбрихт, ошеломленный, не говоря ни слова, выскользнул из здания. В эту минуту прибыл генерал Бек, одетый в темный гражданский костюм. Возможно, это имело целью замаскировать военный характер выступления, чтобы принять на себя руководство. Но реальным руководителем, как вскоре выяснилось, был полковник фон Штауфенберг, который, запыхавшись без фуражки, взбежал по лестнице старого здания военного министерства около 4.30 дня. Он коротко сообщил о взрыве, подчеркнув, что видел все с расстояния не более 200 ярдов. Когда вмешался Ольбрихт, заявив, что только что разговаривал по телефону с самим Кейтелем, что Гитлер лишь слегка ранен, Штауфенберг ответил, что Кейтель тянет время, прибегая к лжи. «Гитлер, — возразил он, — должен быть как минимум тяжело ранен. В любом случае, — добавил он, — сейчас нам остается одно — использовать каждую минуту, чтобы свергнуть нацистский режим». Бек согласился и сказал, что для него безразлично, жив деспот или мертв. Необходимо действовать и сбросить его тяжкий гнет. Но беда в том, что после рокового промедления и замешательства они, несмотря на все свои планы, не представляли, что делать дальше. Даже когда генерал Тилли сообщил, что известие о провале покушения на Гитлера вскоре будет передано по национальному радио, им не пришло в голову, что необходимо немедленно захватить центральную студию радиовещания, чтобы помешать нацистам выйти в эфир и заполнить его собственными воззваниями от имени нового правительства. В случае, если войска не успевали подойти, чтобы осуществить это, можно было привлечь берлинскую полицию, Граф фон Хельдорф, начальник полиции и активный заговорщик, с полудня с нетерпением ждал команды бросить в дело свои крупные силы, уже приведенные в бой готовность. Но команды все не поступало, и в 4 часа он направился на Бендерштрассе, чтобы выяснить, что же произошло. Ольврих сообщил ему, что полиция будет действовать по приказам армии. Но восставшей армии пока не было, лишь сбитые с толку офицеры слонялись по штабу, не имея солдат, которым можно было бы отдавать приказы. Вместо того, чтобы решить немедленно этот вопрос, Штауфенберг позвонил по телефону в Париж своему кузену подполковнику Цезарю фон Хофакеру в штаб генерала фон Штюльпнагеля и призвал заговорщиков пошевеливаться. Безусловно, Шаграда был чрезвычайно важен, поскольку во Франции к заговору подготовились значительно лучше, поддерживая его там более высокопоставленные генералы и офицеры, чем в других местах, за исключением Берлина. И действительно, в Париже генерал Штульпнагель проявил гораздо больше энергии, чем его коллеги в столице. Еще до наступления темноты он арестовал и заключил под стражу всех 1200 офицеров и солдат СС СД включая и грозного начальника, генерал-майора войск СС Карла Оберга. Если бы в Берлине в тот вечер проявили такую же энергию и решительность, история могла пойти другим путем. Приведя в действие план заговоров в Париже, Штауфенберг взялся за упрямого Фрома, начальником штаба которого он состоял, и чей отказ действовать заодно с заговорщиками после сообщения Кейтеля о том, что гетер жив, создавал серьезную угрозу успешному исходу заговора. У Бека не хватило смелости поссориться с Фромом в самом начале событий, и он не присоединился к Штауфенбергу и Ольбрихту, которые направились к нему. Ольбрихт снова заявил Фрому, что Штауфенберг готов подтвердить смерть Гитлера. «Но это невозможно», — рявкнул Фром. «Кейтель заверил меня в обратном». «Кейтель, как обычно, лжет», — вмешался Штауфенберг. «Я сам видел, как выносили тело Гитлера». Эти слова начальника штаба заставили Фрома задуматься, и с минуту он хранил молчание. Но когда Ольбрихт, решив воспользоваться нерешительностью Фрома, заметил, что приказ «Валькирия» уже отдан, Фром вскочил и закричал, «Это превышение власти! Кто отдавал приказ?» Когда он узнал, что это сделал полковник Мерс фон Квирнхайм, он вызвал офицера к себе и арестовал. Штауфенберг сделал еще одну последнюю попытку убедить своего начальника. «Генерал», — сказал он, — «я лично взорвал бомбу на совещании у Гитлера. Взрыв был похож на взрыв 150 миллиметрового снаряда. Никто из присутствовавших в зале не мог оставаться в живых». Но Фром был слишком искусным приспособленцем, чтобы поддаться блефу. «Граф Штауфенберг», — ответил он, — «покушение провалилось. Вы должны немедленно пустить себе пули в лоб». Штауфенберг холодно отклонил его совет. Тогда тучный Фром, налившись кровью, объявил, что арестовывает всех троих посетителей – Штауфенберга, Ольбрихта и Мерца. «Не занимайтесь самообманом», – ответил Ольбрихт. «Это мы сейчас вас арестуем». Между единомышленниками вспыхнула крайне несвоевременная ссора, во время которой Фром, как свидетельствовал один из очевидцев, ударил по Штауфенберга. Генерала быстро утихомирили и посадили под арест в комнате адъютанта – где его охранял майор Людвиг фон Леонрод. В целях предосторожности заговорщики оборвали в комнате телефонные провода. Штауфенберг вернулся в свое управление и обнаружил, что здесь его поджидает, чтобы арестовать оберфюрер Циф Фредер, эсэсовский головорец, недавно отличившийся при проведении эксгумации сожжения 221 тысячи тел евреев, расстрелянных отрядами спецакций в Прибалтике до того, как туда вошли части советских войск. Пифредера и двух субъектов ССД в Гражданском быстро заперли в соседнем пустом кабинете. Объявившийся в этот момент генерал фон Корсфляйш, которому подчинялись все войска в Берлин-Бранденбург, потребовал доложить, что происходит. Нацистский генерал настаивал, чтобы его проводили к Фрому, но его провели к Кольбрихту, с которым он оказался говорить. Тогда его принял бег и поскольку Корсфляйш заупрямился, его также заперли. Как было намечено планом заговора, его заменил генерал фон Тюнген. Приход Пифредера подсказал Штауфенбергу, что заговорщики забыли выставить охрану вокруг здания. Поэтому у входа был выставлен наряд из батальона охранной дивизии гройс Великая Германия, который должен был заступить в караул, но не заступил. Наконец, уже после пяти вечера, заговорщики взяли под контроль свой собственный штаб, но в Берлине только это и находилось у них под контролем. А что же произошло с войсками армии, которым предписывалось занять столицу и удерживать ее до установления власти нового антинацистского правительства? После четырех часов дня, когда заговорщики по возвращению Штауфенберга пришли наконец в себя, генерал фон Хазе, комендант Берлина, позвонил командиру отборного батальона охраны Гроссдойчланд в Дёберец и приказал ему поднять по тревоге свое подразделение и немедленно прибыть в комендатуру на Унтерден Линден. Командиром батальона был недавно назначенный майор Отта Рэмер, которому выпала в этот день крайне важная роль, хотя и не та, на которую рассчитывали заговорщики. Поскольку на его батальон возлагалась наиважнейшая задача, они предварительно проверили, что это за человек, и удовлетворились тем, что он не интересовался политикой и был готов повиноваться приказам своих непосредственных начальников. Его храбрость не вызывала сомнений. Он имел восемь ранений и совсем недавно получил из рук Гитлера редкую награду — рыцарский крест с дубовыми листьями. Реймер поднял по тревоге батальон и, согласно приказу, спешно направился в город для получения конкретных распоряжений от Хазы. Генерал сообщил ему об убийстве Гитлера и о попытке путча со стороны СС и приказал блокировать здание министерств на Вильгельнштрассе, а также Главное управление безопасности СС в близлежащем квартале Анхальтстацион. К 5.30 Реймер расторопно выполнил все указания и прибыл на Унтерден-Линден за получением новых. И тут в драму вмешалось незначительное лицо, которое помогло Ремеру стать карающей Немизидой по отношению к заговорщикам. Некий лейтенант доктор Ганс Хаген, экзальтированный и самоуверенный молодой человек, занимал в батальоне охраны Рэмера должность офицера по национал-социалистскому воспитанию. Одновременно он работал в Министерстве пропаганды у Геббельса. В данный момент он находился в Байрейте, куда был послан министром работать над книгой, которую ему поручил писать Мартин Борман, секретарь Гитлера. Называлась она история национал национально-социалистской культуры». В Берлине он оказался чисто случайно, приехал, чтобы доставить памятный адрес в честь малоизвестного писателя, погибшего на фронте, а заодно прочитать вечером лекцию для своего батальона, хотя было довольно жарко и душно о вопросах национал социалистского воспитания. Он питал слабость к публичным выступлениям. По пути в Дёберец впечатлительному лейтенанту почудилось, что в проезжавшем армейском легковом автомобиле сидел в полной военной форме фельдмаршал Браухич. И ему сразу же пришло в голову, что старый генерал замышляет измену. Правда, Браухич, задолго до этого снятый гитлером со всех постов, в этот день ни в форме, ни без формы в Берлине не был. Но Хаген клялся, что видел его. О своих подозрениях он сообщил Реймеру, который как раз в то время получил приказ занять Вильгельмштрассе. Приказ лишь усиливал подозрения Хагена, и он уговорил Реймера дать ему мотоцикл с коляской и помчался в Министерство пропаганды, чтобы предупредить Геббельса. Министру же только что позвонил Гитлер. Это был его первый после покушения звонок. Он сообщил, что на него совершено покушение – и поручил Геббельсу немедленно выступить по радио и объявить о провале заговора. Очевидно, всегда осведомленный министр пропаганды впервые услышал о том, что произошло в Растенбурге. Хаген же быстро ввел его в курс событий, которые, получалось, вот-вот могли произойти в Берлине. Сначала Геббельс отнесся к сообщению скептически. Он считал Хагена надоедливым типом и, по одной из версий, собирался прогнать визитера когда лейтенант предложил ему подойти к окну и лично во всем убедиться. То, что увидел министр пропаганды, оказалось убедительнее истерических рассказов Хагена. Войска устанавливают посты вокруг министерства. Гебблис, человек по природе довольно глупый, был необыкновенно находчив. Он велел Хагену немедленно прислать к нему ремера. Хаген исполнил его приказ и благодаря этому вошел в историю. Таким образом, пока заговорщики на Бенделштрассе связывались с генералами по всей Европе, не обращая внимания на такую незначительную сошку, как Реймер, хотя и поставили ему весьма важную задачу, Гебблис связался именно с ним, человеком пусть невысокого звания, но в этот момент призванным сыграть роль довольно значительную. Встреча с геблисом и без того была неизбежна, ибо Реймер уже получил приказ арестовать министра пропаганды. Итак, майор имел приказ арестовать Геббельса и в то же время получил от Геббельса указание прибыть к нему. Реммер направился в Министерство пропаганды с 20 солдатами, приказав им позволять его самого, если он не выйдет из кабинета министра, через несколько минут. Затем Реймер и его адъютант с пистолетами в руках вошли в кабинет, чтобы арестовать главного из находившихся в тот день в Берлине нацистского вождя. Из качеств Геббелеса, которые помогли ему занять столь высокий пост в Третьем Рейхе, главное — умение уговорить любого даже в острых ситуациях, а сложившаяся ситуация была самой острой и опасной в его бурной жизни. Он напомнил молодому майору о его присяге на верность верховному главнокомандующему. На это Реймер решительно возразил, что Гитлер мертв. Геббелес заверил его, что фюрер жив и здоров. Он только что говорил с ним по телефону. И он докажет это. Геббельс тут же снял трубку и попросил срочно соединить его с верховным главнокомандующим в Растенбурге. И вновь промах заговорщиков, заключавшийся в том, что они не захватили телефонную связь в Берлине и даже не нарушили ее, сыграл с ними злую шутку. Примечание. «Подумать только, эти революционеры даже не сообразили перерезать телефонные провода», — восклицал по слухам позднее Геббельс. Моя маленькая дочурка и то додумалась бы до этого. Через одну-две минуты Гитлер был у телефона. Геббельс быстро передал трубку Реймеру. «Вы узнаете мой голос, майор?» — спросил Гитлер. Кто в Германии не узнал бы этот хриплый голос, сотни раз звучавший по радио? Более того, Реймер слышал фюрера непосредственно несколько недель назад, когда получал от него награду. Рассказывают, что майор вытянулся по струнке. Гитлер приказал ему подавить восстание и подчиняться только командам Геббелеса Гиммлера, который был только что назначен командующим армией подготовки пополнения и летел в Берлин, а также генерала Рейнеке, который случайно оказался в столице и получил приказ взять на себя командование всеми войсками города. Кроме того, фюрер тотчас тот час произвел майора в полковнике. Для Реймера этого было вполне достаточно. Он получил приказ свыше и со всем рвением, которого так не доставало на Бенде-Штрассе, приступил к его выполнению. Он отвел свой батальон с вильгельм захватил комендатуру на Унтерден-Линден, выслал патрули остановить любые другие части, которые могли двигаться в город, а сам взялся за поиски штаба заговора с тем, чтобы арестовать его главарей. Почему восставшие генералы-полковники и доверили такую ключевую роль Ремеру? Почему не заменили его в последний момент офицером, который мог бы стать душою заговора? Почему не послали надежного офицера вместе с батальоном охраны следить за тем, как Реймер выполняет их приказы? Вот некоторые из многих загадок 20 июля. И далее. Почему Гебель, самый высокопоставленный и наиболее опасный нацистский главарь из всех находившихся в Берлине, не был немедленно арестован? Двух полицейских, графа фон Хельдорфа, с хватило бы сделать это за две минуты, поскольку министерство пропаганды вообще не охранялось. И почему затем заговорщики не захватили штаб гестапо на принц Альбдейштрассе и не только не пресекли деятельность тайной полиции, но и не освободили своих же сподвижников, включая Лебера, находившийся там в заключении? Штаб Гестапо практически не охранялся, как и Центральное управление РСХА, мозговой центр СД и СС, который, естественно, следовало бы захватить в первую очередь. Ответить на эти вопросы невозможно. В штабе на Бендерштрассе в течение некоторого времени не знали о внезапном переходе Реймера на сторону нацистов. Судя по всему, лишь очень немного из того, что происходило в Берлине, ставилось там известно, да и то слишком поздно. И даже сегодня трудно установить, почему. Показания свидетелей полны противоречий. Где были танки? Где находились войска из близлежащих гарнизонов? Вскоре после 6.30 вечера радиостанции «Германия», оснащенной таким мощным передатчиком, что его сигнала можно было принимать по всей Европе, было передано краткое сообщение, в котором говорилось, что имело место попытка покушения на фюрера с целью его убийства однако она провалилась. Известие обрушилось на измученных заговорщиков на Бендерштрассе, как гром среди ясного неба, одновременно прозвучав предостережением, что воинское подразделение, посланное занять радиостанцию, не выполнило свою задачу. Оказалось, что Геббельс успел передать по телефону, пока ждал Ремера, текст сообщения на радиостанцию. Без четверти семь Штауфенберг передал по телетайпу командующим войсками, что объявление по радио не соответствует действительности, что Гитлер убит. Но ущерб, нанесенный пучистыми этим объявлением, оказался непоправимым. Командующие войсками в Праге и Вене, которые отправились было арестовывать руководство СС и нацистской партии на местах, начали отводить свои части назад. Затем в 2020... Кейтель сумел передать по армейскому телетайпу во все штабы сухопутных войск распоряжение ставки фюрера о назначении Гиммлера командующим армией резерва и о том, что отныне надлежит исполнять приказы, отданные только им. Кейтель добавил, «Любые приказы, отданные от имени Фрома, Вицлебина и Гёпнера, недействительны». Объявление, переданное радиостанцией Германии о том, что Гитлер жив, а также грозный приказ Кейтеля подчиняться лишь его приказам, а не приказам заговорщиков, оказали, как мы увидим, решающее воздействие на фельдмаршала фон Клюге, который, находясь во Франции, уже готов был связать свою судьбу с заговором. Даже танки, на которые так рассчитывали заговорщики, не прибыли. Можно было предположить, что Гёпнер, известный генерал танковых войск, обеспечит участие танков, но у него не дошли до этого руки. Начальник танков училища в Крампнице, полковник Вольфганг Глёсаммер, откуда должны были подойти танки, получил от заговорщиков приказ начать выдвижение танков к городу, а самому прибыть на Бендерстрассе для получения дальнейших указаний. Но полковник не захотел участвовать в военном путче против нацистов, и тогда Ольбрихт, потеряв надежду уговорить его, был вынужден запереть полковника в здание. Однако Глесемер сумел шепотом передать через своего остававшегося на свободе адъютанта сообщение в штаб инспекции танковых войск в Берлине, которому подчинялись танковые части, о том, что произошло, и проследить за тем, чтобы исполнялись приказы, исходящие только от инспекции. В результате в распоряжении заговорщиков не оказалось танков, так остро необходимых им и уже отчасти достигших центра города, колонны победы у Тиргартена. В конце концов, полковнику Глессеймеру удалось бежать из заключения, прибегнув к хитростям. Заявив часовым, что готов подчиниться приказам Ольбрихта и командовать танками, он незаметно выскользнул из здания. Вскоре танки были выведены из города. Полковник танковых войск не был единственным офицером, которому удалось бежать из импровизированного места заключения, куда направлялись те, кто о них хотел присоединиться к заговорщикам что также способствовало быстрому подавлению заговора. Когда около восьми часов вечера, играя жезлом, в штаб заговорщиков прибыл, наконец, в полной военной форме маршала фон Витцлебен, чтобы приступить к исполнению обязанностей нового главнокомандующего вермахта, он, очевидно, сразу понял, что путь провалился и обрушился на Бека и Штауфенберга за то, что они загубили все дело. На суде он заявил, у него не осталось сомнений в провале заговора, как только он узнал, что даже радиостанция не захвачена. Но и сам он ничего не предпринял в тот момент, когда своей властью фельдмаршала мог объединить командиров частей и командующих войсками в Берлине и за рубежом. Через 45 минут он покинул здание на Бендерштрассе, более не считая себя участником заговора. Уже не сомневаясь в окончательном провале заговора, он направился на своем «Мерседесе» в Цоссен где незадолго до этого потратил впустую семь решающих для судеб заговора часов, сообщил генерал-квартирмейстеру Вагнеру, что восстание потерпело неудачу и выехал в собственное имение, расположенное в 30 милях оттуда, где на следующий день его арестовал знакомый генерал по имени Линнарц. И вот пришло время поднять занавес перед последним актом. Вскоре после 9 вечера и без того обескураженные заговорщики буквально онемели, когда по всегерманскому радио объявили, что с обращением к немецкому народу выступит сам фюрер. Еще через несколько минут стало известно, что комендант Берлина генерал Хазе, толкнувший майора, а теперь уже полковника Реймера на ложный путь, арестован и командование всеми войсками в Берлине принял нацистский генерал Рейнеке, который при поддержке частей СССР, готовится штурмовать Бендерстрассе. Служба СС пришла, наконец, в себя, главным образом благодаря Ото Скорцени. Этот несгибаемый эсэсовец однажды уже проявил отвагу, вызволив из плена Муссолини. Ничего не зная о происходящих в этот день событиях, Скорцене в 6 вечера выехал ночным экспрессом в Вену, но был вынужден по указанию генерала СС Шелленберга, второго человека в руководстве СД, сойти в пригороде Лихтерфельд. Прибыв в штаб СД, Скорценье обнаружил, что он не охраняется, а его руководители прямо-таки в истерическом состоянии. Будучи по натуре человеком хладнокровным, прирожденным организатором, он быстро собрал вокруг себя вооруженных эсэсовцев и взялся за дело. И именно он был первым, кому удалось убедить подразделения танкового училища оставаться верными Гитлеру. Энергичные контрмеры, предпринятые в Растенбурге, Находчивость геббельса сумевшего привлечь на свою сторону Рейнера, использование радиовещания, восстановление боеспособности СС в Берлине и невероятная неразбериха в рядах заговорщиков на Бендерстрассе и их бездействие заставили многих армейских офицеров, почти решившихся связать свою судьбу с заговорщиками, а то и решившихся передумать. Одним из них был генерал Отто Херфурт, начальник штаба, арестованного Корсфляйша который сначала сотрудничал с Бендерштрассой и пытался собрать войска, однако, увидев, как развиваются события, перешел на другую сторону и около 9.30 позвонил в Ставку Гитлера, сообщив, что подавляет военный путь. Примечание. Предательство не спасло его от ареста за соучастие в заговоре и виселице. Генерал Фром, который отказался присниться к заговору, тем самым поставив под угрозу его исход, Вдруг взялся за дело. Вечером, просидев под арестом в кабинете своего адъютанта около четырех часов, он попросил разрешения уйти в свой кабинет, расположенный этажом ниже. Он дал честное слово офицера, что не предпримет попытки бежать или установить контакт с внешним миром. Генерал Гёппнер согласился. Более того, поскольку Фром пожаловался, что он не только голоден, но и хочет пить, Гёппнер послал ему бутербродов и бутылку вина. Несколько раньше прибыли три генерала из штаба Фрома, которые также отказались примкнуть к восстанию и потребовали провести их к своему начальнику. Кажется невероятным, но их проводили к нему в кабинет, хотя и под конвоем. Не успели они войти, как Фром сообщил им о редко используемом запасном выходе, через который генералы могут бежать. Нарушив слово данное Гёпнеру, Он приказал генералам организовать помощь, взять штурму здания здание, освободить его и подавить мятеж. Генералы незаметно ускользнули. Тем временем младшие офицеры штаба Ольбрихта, которые либо примкнули их к заговорщикам, либо, находясь поблизости от штаба на Бендерштрассе, выжидали, как будут развиваться события, начали осознавать, что выступление терпит неудачу. Они хорошо понимали, как позднее признался один из них, что всех их перевешивают как изменников, если переворот потерпит неудачу, если они вовремя не выступят против него. Один из них, подполковник Франц Гербер, бывший офицер полиции и убежденный нацист, раздобыл несколько автоматов и патроны к ним из арсенала в Шпандау. Около 10-30 эти офицеры пришли в кабинет к Кольбрихту и потребовали объяснить им, чего, собственно, он и его друзья добиваются. Генерал объяснил, и они молча удалились. Однако минут через двадцать они возвратились во главе с Гербером и подполковником Бода фон дер Хайде, и, размахивая оружием, потребовали от Ольбрихта новых объяснений. На шум заглянул Штауфенберг, и его тут же задержали. Когда он, отодвинув засов, сумел вырваться и бросился бежать по коридору, в него выстрелили и ранили в единственную руку контрзаговорщики открыли беспорядочную стрельбу, никого, правда, не задев, кроме Штауфенберга. Затем принялись прочёсывать помещение в крыле здания, где сосредоточился штаб заговорщиков, изгонять их в одно место. В бывший кабинет Фрому они привели Бека, Гепнера, Ольбрихта, Штауфенберга, Хефтона и Мерца. А вскоре там появился и сам Фром, размахивая пистолетом. «Итак, господа», — сказал он, — Теперь я стану обращаться с вами так, как вы обращались со мной. Но повел он себя по-иному. Сдать оружие, — скомандовал он и объявил тем, кто еще недавно держал его под арестом, что они арестованы. Вы не посмеете требовать этого от меня, вашего бывшего начальника, — спокойно сказал бег, доставая свой пистолет. Я сам сделаю выводы из этой тяжкой ситуации. — Хорошо, только направляйте его на себя, — предупредил Фром. Однако у блестяще воспитанного бывшего начальника генерального штаба в момент самого тяжкого в его жизни испытания не хватило воли, что сразу уронило его в глазах офицеров. «Я вспоминаю сейчас былые дни», — начал было он, — но Фром резко оборвал его. «У нас нет времени выслушивать всякую чушь. Я прошу вас перестать болтать и сделать что-нибудь». Бег так и поступил. Он нажал на курок, но пуля лишь поцарапала ему голову. Он тяжело опустился в кресло. Царапина слегка кровоточила. «Помогите пожилому человеку», — приказал Фром двум молодым офицерам. Но когда они попытались отобрать пистолет, Бек воспротивился, попросив предоставить ему еще одну возможность. Фром кивнул в знак согласия. Затем он повернулся к остальным заговорщикам. «А вам, господа, если вы хотите что-нибудь написать, я отдаю еще несколько минут». Ольбрит и Гёппнер попросили бумаги и присели, чтобы написать своим женам короткие прощальные письма. Штауфенберг, Мерц, Хефтен и другие продолжали стоять молча. Фром вышел из комнаты. Он принял решение уничтожить этих людей и тем самым замести следы. Хотя он и отказался играть активную роль в заговоре, однако знал о его существование Ни один месяц укрывал кровоубийцы никому не сообщал об их замыслах. Теперь же ему хотелось выслужиться, предстать перед Гитлером человеком, подавившим мятеж. Одного лишь не понимал Фром. В глазах нацистских бандитов его решение было слишком запоздалым. Он вернулся минут через пять и объявил от имени фюрера, что на заседании трибунала доказательств, подтверждающих его проведение, нет. Вынесены смертные приговоры четырем офицерам. Полковнику генерального штаба Мерцу, генералу Ольбрихту, полковнику, имя которого он отныне не желает произносить, Штауфенбергу, и лейтенанту Хефтену. Два генерала, Ольбрихт и гёпнер все еще писали письма женам. Генерал Бек полулежал в кресле, лицо его было запачкано кровью, сочившейся из царапины. Четыре офицера, приговоренные к смерти, стояли на вытяжку. «Итак, господа, обратился Фром к Ольбрихту и гёпнеру Вы готовы?» «Я вынужден просить вас поторопиться, чтобы не осложнять положение остальных». Геопнер закончил письмо и положил его на стол. Ольбрихт попросил конверт, вложил в него письмо и заклеил. Бег, пришедший, наконец, в себя, попросил другой пистолет. Рукав кителя Штауфенберга пропитался кровью. Его и его троих осужденных товарищей вывели наружу. Фром приказал гепнеру следовать за ними». Внизу, во дворе, при тусклом свете затемненных фар армейского автомобиля, четырех офицеров торопливо расстрелял взвод охраны. Очевидцы свидетельствуют, что все это происходило в суете, под крики охранников, спешивших укрыться от ожидавшегося воздушного налета. Английские самолеты бомбили в это лето Берлин почти каждую ночь. Перед смертью Штауфенберг крикнул «Да здравствует священная Германия!» Тем временем Фром предложил генерал Гёппнеру нечто вроде выбора. Три недели спустя Гёппнер, над которым уже нависла тень виселицы, упомянул о нем перед Народным судом. «Признаться, Гёппнер, — сказал мне тогда Фром, — все это причиняет мне боль. Мы были друзьями, как ты помнишь. Ты ввязался в это дело и должен отвечать за последствия. Ты готов последовать примеру Бека? Иначе я буду вынужден сейчас же арестовать тебя». Геопнер ответил, что он не считает себя настолько виновным и надеется оправдаться. «Понимаю», — ответил Фром, пожимая ему руку. Геопнера отвезли в военную тюрьму в Моабите. Когда его уводили, он услышал сквозь дверь, ведущую в другую комнату, утомленный голос Бека. «Если не получится и на этот раз, прошу вас помочь мне». Затем раздался выстрел из пистолета. Вторая попытка Бека за столица также не удалась. Фром просунул голову в дверь и еще раз сказал офицеру «Помогите пожилому человеку». Этот неизвестный офицер отказался нанести удар милосердия, перепоручив потерявшего сознание второго выстрела бека сержанту, который оттащил его в сторону и прикончил выстрелом в шею. Часы показывали за полночь. Единственный серьезно подготовленный мятеж, поднятый против Гитлера за 11,5 лет существования Третьего Рейха, был подавлен за 11,5 часов. Скорсений прибыл на Бенгерстрассе с бандой вооруженных эсэсовцев и прекратил дальнейшие экзекуции. Будучи полицейским, он хорошо понимал, что нельзя убивать тех, кто под пыткой может дать много ценных сведений о масштабах заговора. Поэтому, распорядившись надеть наручники на остальных заговорщиков, он отправил их в тюрьму гестапо на принц Альбрихстрассе и поручил сыщикам собрать все обличительные документы, уничтожить которые у заговорщиков не хватило времени. Гиммлер, который прибыл в Берлин несколько раньше и временно развернул свой штаб в министерстве Геббельса, охраняемом частью батальона Реймера, связался по телефону с Гитлером и сообщил ему, что мятеж подавлен. Тем временем по Восточной Пруссии из Кёнигсберга в Растенбург мчался автомобиль с радиостанцией, чтобы дать Гитлеру возможность выступить по радио с обращением, о котором радиостанция Германия предупреждала каждые несколько минут, начиная с 9 часов. Наконец, около часа ночи, хриплый голос Адольфа Гитлера разорвал тишину летней ночи. «Мои немецкие товарищи, я выступаю перед вами сегодня, во-первых, чтобы вы могли услышать мой голос и убедиться, что я жив и здоров, и во-вторых, чтобы вы могли узнать о преступлении беспрецедентном в истории Германии». Совсем незначительная группа честолюбивых, безответственных и в то же время жестоких и глупых офицеров состряпали заговор, чтобы уничтожить меня и вместе со мной штаб Верховного главнокомандования Вермахта. Бомба, подложенная полковником графом фон Штауфенбергом, взорвалась в двух метрах справа от меня. Взрывом были серьезно ранены мои верные и преданные сподвижники, один из которых погиб. Сам я остался совершенно невредим, если не считать нескольких незначительных царапин, ожогов и ссадин. Я рассматриваю это как подтверждение миссии, возложенной на меня проведением». Круг этих узурпаторов очень узок и не имеет ничего общего с духом германского вермахта и прежде всего германского народа. Это банда преступных элементов, которые будут безжалостно уничтожены. Поэтому сейчас я отдал распоряжение, чтобы ни одно военное учреждение не подчинялось приказам, исходящим от этой шайки узурпаторов. Я приказываю также считать долгом арест каждого, кто отдает или исполняет такие приказы а если он оказывает сопротивление, расстреливать его на месте. На этот раз мы сведем с ними счета так, как это свойственно нам, национал-социалистам.